Не было слышно смеха, разговоры сделались тихо сдержанными, даже детишки, кажется, перестали играть и улыбаться. Зато город наводнили солдаты-дезертиры. Они целыми днями слонялись по улицам, лузгали семечки, торчали возле кучек митингующих, где и чем они жили, осталось загадкой. Бунин нечасто выходил из дома. Лишь иногда заглядывал в книгоиздательство писателей, бывал на заседаниях среды у Телешова, прогуливался по улицам, острым приметливым глазом, наблюдая картинки революционной действительности. Вернувшись домой, усаживался за письменный стол и заносил дневник. О Брюсове. Все левеет, почти уже оформленный большевик. Неудивительно.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 Отметим, что с 1 февраля приказали быть новому стилю, так что по-ихнему нынче уже 18-е. Запись сделана 5 февраля 1918 года. И далее. Вчера был на собрании среды. Много было молодых. Маяковский, державшийся в общем довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший с таиросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе, без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходит плохо бритые личности, живущие в скверных номерах по утрам в нужный. Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них. Забывает Эренбург, Жадно ловит Инберг-лич его. Ни Москва, ни Петербург не заменит им Бердичева. Утро следующего дня было с крепким морозом. Солнце поднялось в апельсиновом мареве. Прохожие зябко кутаясь выдыхали клубы белого пара. Но к полудню прилично растеплилось. С крыш потянулись сосульки. На дороге возле навозных куч весело ершились воробьи, лошади споро бежали по наезженной дороге. Следуя давней привычке, Бунин с женой отправился на Волхонку, храм Христа Спасителя. Он шел туда, как идет сын, запутавшийся в тенетах и соблазнах жизни, и страдавшийся душой и телом, любящему и умеющему все прощать от На молитвенное настроение подвигло и небывалое великолепие храма. Бунин, правда, знал о предсказаниях московских юродивых, пророчивших, что храму долго не стоять. Дело было в следующем. Храм начали сооружать в память славной победы 1812 года, а первый камень был на его месте заложен в 1838 году. Для возведения его пришлось снести два кладбища и Алексеевский монастырь, существовавший тут еще с XVI века. Монастырь, впрочем, перевели в Красное Село, но и тут монахиням покоя не дали. Уже в Париже Бунина огорчит до слез весть. Большевики монастырь упразднят, а на месте кладбища, бывшего при нем, разобьют футбольное поле и парк. По старой памяти народ будет называть его Алексеевым. Теперь, придя в светлую обитель, Бунин с восторгом подумал, что такая необычайная красота, источавшая могучую духовную силу, не могла быть сооружена лишь человеческими усилиями. Только промыслом Всевышнего на российской земле возник такой храм, думал История. И в самое нужное время возник он. когда стала слабдать вера, когда народ качнулся к неверию. Храм во имя Христа Спасителя в Москве был освящен в 1883 году. На его сооружение было израсходовано гораздо более 15 миллионов рублей золотом, пожертвованных гражданами Российской империи. Примечание автора. В искренней горячей молитве изливал он свою душу, искренне каялся в грехах, просил духовной поддержки, припадая к облюбованным в клиросе двум образам. В правом клиросе находился образ нерукотворного Спаса, повторившего икону церкви Спаса, что за золотой решеткой в Кремле. В левом клиросе был образ Владимирской Богоматери, Копии той, что находилось в Кремлевском Успенском соборе. Приятно было сознавать, что образа запечатлели древнюю манеру письма, и даже нравилось то, что их выполнил безвозмездно прекрасный живописец профессор Сорокин. Бунин никогда у Бога не просил ничего из материального, почитал такие просьбы грешными. «Боже, не оставь меня!» Вот что всегда звучало в его молении. И еще он молился за здравие ближних, прощал всех, кто согрешал против него. Но совсем рядом от Бунинского жилья, неспешной ходьбы минут пять, не больше, находился еще один храм. Это церковь Вознесения Господня на Царицынской улице возле Никитских ворот. Ее осветили в 1816 году. И всякий москвич, проходя мимо, неизменно замечал, здесь Пушкин с Натальей Гончаровой венчался. Вот тут, идя мимо, Бунин всегда задерживался, ставил свечку, старинному образу Вознесения Господня творил молитву.